Глава двадцать пятая На утро двое мирно сидели в столовой и завтракали. Мар с аппетитом поедала что-то вроде местного омлета, а Амир с потерянным взглядом размешивал сахар в чашке кофе. Жена долго наблюдала за отрешённостью мужа, но потом всё-таки не вытерпела. «Да что с тобой? Со вчерашнего вечера ты сам не свой. Не обращай внимания, небольшие сложности. Раньше бы ты поделился». Или я уже не авторитет для тебя? Не начинай. Амиру совершенно не хотелось спорить с ней. Голова и так пухла от мыслей. Ладно, ладно. Знаешь, я тут подумала, наверное, я всё же полечу в Женеву. Надоело ощущать себя балластом. И я вовсе не ною. Подняла она указательный палец вверх. Вижу, что у тебя всё непросто. Помощи мои не требуется поэтому лучше отправлюсь домой. В этот момент Амир словно очнулся. Ты серьёзно? «Да, вполне». «Это замечательно. Сегодня же организую для тебя билеты». «Как ты оживился», — удивилась Мар. «Не думала, что я настолько лишняя здесь». «Марин, пойми, это для твоей же безопасности. Мне изначально надо было настоять на твоём возвращении домой, а не тащить сюда, в город, который буквально кишит повстанцами и бандитами». «Хорошо. Только моё сердце всё равно неспокойно. Я вижу, ты ввязался во что-то очень сомнительное». «Я не смогу без тебя, знай». Она вышла из-за стола и направилась в номер, а Амир так и остался сидеть, разглядывая старенькую ситцевую скатерть. В душе сейчас происходила борьба. Разумнее было бы бросить всё и, как говорит Кавати, немедленно покинуть это место. А совесть диктовала обратное. Тем более на полпути работу не бросают. Он уже пообещал и Джанет и вынудил генерала выйти на связь с боевиками. Амир Абдель Ибн мадини трус. Если придётся, он ответит за свои действия. Но только перед Аллахом. Однако через несколько минут раздумий в голову ворвался образ жены. Для него важнее всего была она, её счастье, безопасность. Но какой будет её жизнь, если с ним что-нибудь случится? Убитая горем женщина вернётся на родину ни с чем. А всё из-за того, что он решил не поступаться со своими принципами. Но несмотря на угрызение совести, Амир всё-таки попросил администратора заказать билет в Швейцарию. Как бы то ни было, Марине здесь не место. Сегодня жарко. Собственно, как и вчера. От вентилятора никакого толка, лишь гоняет горячий воздух по кругу. Из-за духоты разболелась голова. Марина с несчастным лицом сидела на кровати и бесцельно смотрела в окно. «И что я здесь делаю?» — шептала она сама себе. Почти четыре года скитаний. А это жизнь, которая мне нужна. Настька вышла замуж и уже успела родить, хотя, собственно, поэтому и вышла замуж. Я же, как не пришей кобыле, хвост. Пора передохнуть. Вот вернусь в Женеву и на время отойду от всех дел. Может, к родным наведаюсь. Поживу у них с недельку-другую. А мир пусть носится по равнинам и прериям, раз ему важнее всё это. Видимо, я недооценила его родню. Уж сёстры его куда счастливее. Сидят себе детей растят. Чаи на веранде гоняют. Вскоре вернулся и Амир. Уже с порога он заметил настроение жены, поэтому сел подле неё, взял за руку. «Я понимаю тебя», — произнёс с нотками грусти в голосе. «Я тоже устал». Не поверишь, раньше для меня работа была всем. Постоянные перелёты, встречи, споры, победы и проигрыши. «Не жизнь, а мечта. Но сейчас всё изменилось. Хочется покоя, семьи. У нас нет семьи», — убрала свою руку Мар. «Мы просто два потерявшихся человека, думающие, что нашли своё место. Давай договоримся, когда я вернусь, то...» «То что? Возьмёшь отпуск на пару недель?» «Нет, это не то. Ты, как всегда, дослушала Я хотел сказать, что попрошу перевода. Займусь оседлой работой, буду как все». Протирать штаны в кабинете и ровно в семь вечера отправляться домой. «Как тебе?» «Думаю, ты через неделю такой работы задёргаешься». «Зачем же судить, не попробовав? А вдруг всё будет наоборот?» Марина лишь слегка улыбнулась. Она действительно устала от постоянных мотаний по белу свету. Ей, как и любой женщине, хотелось семейного очага, уюта. А больше всего хотелось детей. Рано или поздно всё приедается. Путешествия уже напрягают, новые вещи не радуют, работа не доставляет удовольствия. В душе возникает только одно желание — подарить жизнь. Хочется заботиться, любить своего малыша. Сколько ещё она будет смотреть на чужих детей? Сколько ещё будет невольно улыбаться, когда чей-то ребёнок надует пузыри слюней? Спустя четыре часа в дверь постучались — Кто был администратор, он передал Амиру в руки конверт. «Всё сделано, господин». «Благодарю». Марина тогда бросила недовольный взгляд на конверт. «Это билет?» «Да». «Во сколько рейс?» 8 «Значит, пора собираться». Пока она нехотя складывала вещи в чемодан, Амир стоял у окна. В голове снова закрутились слова Джанет, Сите, жены. Но отступать уже поздно. Перед отъездом Марина подошла к Амиру, Какое-то время она мялась, но потом произнесла. «У меня такое ощущение, что я прощаюсь с тобой, что больше тебя не увижу». «Ну что за глупости, родная?» Он прижал её к себе. «Не накручивай себя. Всё будет хорошо». «Дай бог». Её карие глаза так проникновенно смотрели, что мужское сердце сжалось. Они ещё минут двадцать стояли, обнимая друг друга. Затем вышли из номера и направились на улицу, где их уже ждало такси. Путь до аэропорта был не неблизкий, хотя так даже лучше. Муж и жена могли подольше побыть вместе. Мимо тянулась всё та же бескрайняя равнина. Пыль вырывалась из-под колёс машины и оседала на обочинах. Тусклое солнце испускало жар, словно лист меди в печи. Редкие дома из песчаника, подобно муравейникам, вырастали вдоль дорог. И если не знать обо всех бедах, то оказалось, что здесь давным-давно воцарился мир и покой. Однако за картиной всеобщей безмятежности скрывались бурные реки из нужды, страданий и крови. Мар все полтора часа провела в молчании. Она смотрела вперёд на дорогу, её платок развивался на ветру. В глаза то и дело попадал песок, руки сжимали сумочку, где лежали документы и билет. А Амир олицетворял спокойствие. На самом же деле нервно перебирал чётки, спрятав руки под длинными широкими рукавами голубеи. Только от одной мысли, что он может больше никогда не увидеть жену, сердце начинало болеть. Их молчание нарушил водитель, он повернулся к Амиру. «Заедем на заправку, господин? Всего пять минут». «Хорошо». И машина свернула на просёлочную дорогу. Через 300 метров впереди показалась ветхая хижина и несколько колонок, местами покрытых ржавчиной. Остановившись на заправке, водитель вышел из авто, взял из багажника канистры и направился к хозяину. Марина тем временем также покинула своё место, чтобы немного размяться. «Здесь есть магазин?» — спросила она. «Не уверен, но можешь узнать». «Тогда я быстро». Мар поспешила в хижину. В помещении в дальнем углу стояли два автомата с газировкой и шоколадками, а напротив невысокая стойка с кассовым аппаратом за которой восседал тучный молиец в соломенной шляпе. «Чего желаете, мадам?» — заговорил продавец. колу пожалуйста». Амир тем временем мирно дожидался остальных, сидя в авто, как вдруг заметил два военных джипа, свернувших с трассы и направляющихся к ним. Но удивляться тут особо нечему. Военные частые гости. Скорее всего, проверят документы и, как полагается, пожелают доброго пути. Машины въехали на парковку и резко остановились, отчего вокруг поднялись столбы пыли. Из одного джипа вылезли три человека в униформе и чёрных арафатках, скрывших лица. Они быстрым шагом направились к Амиру, рывком открыли дверь. «Выходи!» — крикнул один из них на арабском. «Кто вы?» Сейчас Амир понял, что это не правительственные военные. «Выходи живо!» Человек достал из-за плеча автомат и направил на него. «Хорошо, хорошо». Когда он покидал машину, в голове крутилась одна единственная фраза. «Мар, только не выходи! Не выходи!» Двое обошли его с каждой стороны и, подталкивая, повели к тонированному джипу. Они почти закончили. Амир уже сел, а похитители дали знак водителю, что пора. Как вдруг послышался женский голос за их спинами. «Амир?» Те резко развернулись. Напротив них стояла Марина с банкой колы в руках. «Берите это с собой», — донеслось из-за опущенного стекла второго джипа. Мужчины быстро подхватили под руку Мар и потащили в сторону машины. Она пыталась было закричать, но один из негодяев больно ударил прикладом ей в плечо. Марина лишь съёжилась, и её тут же усадили в тот самый джип, откуда поступил приказ. После все расселись по своим местам, спустя минуту послышался рёв моторов. Джипы развернулись, подняв вокруг очередную порцию пыли, и устремились в направлении трассы. Уже через пять минут всё стихло, будто ничего и не произошло.